Глава седьмая. Пятая колонна. Далеко не всем были по душе изменения миропорядка, внедряемые Большой Тройкой. И не только в обиженной на весь белый свет и буквально вставший на дыбы Европе, которая за последние пять лет уже и так досталась не по-детски. Причем в основном не по вине окружения в лице предавших цитадель цивилизации англосаксов и в конец закусивших удела русских, а большей частью из-за никчемности пришедших к власти еврочиновников. Сочетание низкого уровня профессионализма и невысокого интеллекта с чудовищным опломбом еще никого до добра не доводило. К 90-м годам XX -го века в Европе уже не осталось личностей уровня Черчилля, Деголя, Миттерана, Тэтчера, Денауэра, а после того, как в 1999 году объединенными усилиями НАТО была растерзана Югославия и спустя год свергнут Милошевич, не стало уже никого даже среднего уровня. Какое-то время для удержания призрачной стабильности в нежизнеспособном европейском образовании еще хватало авторитета фрау Меркель. С ее уходом посыпалось все. К власти пришли клоуны и клоунессы. Жалкой попытке самосохранения резко сдернулась тонущего корабля Великобритания, в меру своих возможностей постарались откреститься в Венгрии и сербия Жадным интересом наблюдала со страны так и не вошедшая в состав ЕС Турция. Откровенно цинично грабили бывшего союзника-конкурента Соединенные Штаты. Дальше больше. ЕС увлеченно занялся стрельбой по собственным ногам, закрывая АЭС и ТЭС, взрывая газопроводы и денонсируя соглашения. Походи столкнулись с Россией, потом порвали на части Украину, вызовав этим второй приток десятков миллионов нежелающих работать беженцев, тяжким бременем легшей на загибающуюся экономику. Хотя какой экономике могла вообще идти речь, когда большая часть решений принималась выжившая из ума гинекологом, ранее сумевшая успешно развалить Бундесвер? Производственные гиганты спешно перебирались за океан. Поставки энергоносителей и удобрений из России сошли на нет. Зеленая энергетика оказалась затратной и неэффективной. Население стран, делегировавших свой суверенитет и возможность принятия решений дилетантам и прохиндеям, искренне не понимала причин катастрофического ухудшения своего жизненного уровня. И обвинения в основном адресовались как раз странам Большой Тройки. Немало доставалось и предавшей идеалы демократии Франции. О какой поддержке их действий в таких условиях могла идти речь? Ее и не было. Более того, ЕС с усердием, достойным лучшего применения, самозабвенно совал палки в колеса, набирающего ход паровоза и если делать гадости странам большой тройки было по меньшей мере чревато серьезными неприятностями, то навредить Франции, границы которой уже давно превратились в фикцию, казалось проще простого. Организаторскую роль, как обычно, взяла на себя Великобритания. Англия и Франция традиционно испытывали большую взаимную любовь. Повелось это еще с середины прошлого тысячелетия, когда английская знать разговаривала исключительно в французском языке, и боевые действия, как правило, осуществлялись на побережье канала, как англичане именовали пролив Ла-Манш. С тех пор жители Туманного Альбиона никогда не упускали случай сделать гадость лягушатникам, даже если в это время были союзниками. Чужими руками, разумеется. А годных рук, выгодно сочетающихся с пустыми головами у представителей ЛГБТ-сообщества, пышно рассветшего во Франции в начале третьего тысячелетия, было вдосталь Этим даже платить особо не требовалось. Более того, бойня в саду Тюйлерии, приезжающих к нему улицах, ставшая одновременно шоком и отрезвляющим ушатом холодной воды для большинства нормальных людей, ничему их не научила. Либеростянка головного мозга, как известно, обычными средствами не лечится. Старая добрая французская гильотина, наверное, помогла бы, но на такие крайние меры правительство, сформированное Марин Лепен, не пошло. Тем не менее, национальная жандармерия Франции получила негласный приказ больше не церемониться с этой шушерой, на время забыв про права человека и толерантность. Это помогло навести порядок на улицах, но не в государственных учреждениях, в большинстве своем уже существенно пораженных этой ползучей заразой. В результате многие распоряжения руководству страны тихо саботировались и иногда безнадежно запаздывали. Во французской Гвиане, население которой было не слишком развращено либеральными вольностями, с наведением порядка обстояло значительно проще. Девятый полк морской пехоты, спешно переброшенный из каены оперативно взял под плотную охрану космодрон Куру. Буквально через неделю после этого морпехи совместно с бригадой жандармерии предотвратили диверсию, которой готовился осуществить отряд из 12 команд с эскадрона «С» специальной лодочной службы Великобритании, добравшихся до берега на двух подводных транспортировщиках «Протеус», выпущенных с ФПЛ «Азинкур», новейшего многоцелевого атомохода ВМС Великобритании, переданного флоту в 2024 году. Розенкур, младшенький в семействе из семи атомоходов этого типа, имел подводное водоизмещение в 7800 тонн, рабочую глубину погружения в 300 метров, шесть торпедных аппаратов и экипаж в 98 человек. Лодка была оборудована док-камерами для шлюзования мини-подлодок и подводных транспортировщиков, так как одной из ее основных задач была скрытная доставка диверсионных групп на побережье враждебных государств. Франция уже давно не являлась враждебным для Великобритании государством. Обе страны входили в блок НАТО, обменивались опытом, вместе громили Югославию и Ирак, испытывали системы вооружений на Украине. После роспуска НАТО Великобритания посчитала себя свободной от союзнических обязательств и свела к минимуму любые контакты. Присоединение недавней союзницы к Большой Тройке было расценено англичанами как предательство. Нет, ни о каких военных действиях против Большой Тройки руководство Великобритании даже не помышляло, трезво оценивая свои силы и возможности. Но почему бы не сделать им пакость опосредованно, очень далеко, на другой стороне земного шара, где на Великобританию даже никто и не подумает. ми пять разработала план операции, премьер-министр его согласовал и озадачил специальную лодочную службу, специализирующуюся на скрытных проникновениях и диверсиях. Операция была неплохо спланирована и имела все шансы на успех. Взрыв «Ариан-6» с установленным на ней разгонным блоком прямо на стартовом столе гарантированно уничтожил бы все улики и, скорее всего, его причиной была бы признана техническая неисправность. Если бы не принятые Франции меры по дополнительной охране космодрома армейским подразделением и бдительность второго мастера Жака Робера, обнаружившего на исходе ночи с помощью инфракрасной оптики 12 темных силуэтов в момент, когда они выбирались на берег, и сразу же доложившую об этом не только по команде, но и коменданту Деград-Декан, где базировалось два патрульных корабля класса «Доверие» и противолодочный вертолет АЭС-365МБ «Пантер». Иногда очень многое зависит от мелочей. В этот раз счет шел буквально на минуты. Узная комендант базы о высадке диверсантов хоть чуть-чуть позже, судьбы многих людей сложились бы совершенно иначе. Морпехи перехватили диверсионную группу в полукилометре от береговой черты и связали боем. Каждый из британских пловцов-канаистов по уровню боевой подготовки мог легко дать фору двум, а то и трем французским морским пехотинцам, и часть из них, скорее всего, смогла бы прорваться к океану и уйти. Если бы не доверие. Два пулемета и 20 телеуправляемая пушка патрульного корабля «Ла Конфианс» поставили в противоборстве жирную точку. Девять английских командос были убиты. Трех оставшихся в живых, двое из которых были ранены, морпехи передали жандармам. Французские морские пехотинцы потеряли в ночной схватке 14 человек. Еще трое были ранены. В это время Симитон и Ларику, Систершип Ля Конфианс, храбро пёр в перехват в одиннадцать раз превосходящую его по водоизмещению Азенкура, которому, в принципе, был на один зуб. Если, конечно, не считать летящую впереди пантер имея имеющего на подвесках две легкие противолодочные торпеды А244С первой модификации. Эти милые итальянские игрушки массой всего в четверть тонны работали по принципу «выстрелил и забыл». Найдя лодку с помощью гидролокатора, пилот вертолета сбросил обе торпеды на парашютах и, совершив разворот, полетел к Устью Махури за новыми. Опытный пилот морской авиации понимал, что утопить подводный крейсер с помощью двух малых торпед практически нереально, разве что притормозить. Легкие итальянские торпеды имели продвинутые головки самонаведения, работающие как в активно-пассивном, так и в смешанном режимах, легко различающие ложные реальные цели. Двигаясь со скоростью в 39 узлов, они быстро догнали на 300-метровой глубине подводный атомоход, выжимающий на полном ходу всего 29. Боеголовка каждой из торпед имела вес всего 45 килограммов, из которых, собственно, на взрывчатку приходилось лишь 9. Но заряд был кумулятивным и с легкостью пропорол оба корпуса, проделав них аккуратные круглые дырочки, в которые тут же хлынула вода под давлением в 30 атмосфер. У матросов и офицеров, находящихся в поврежденных отсеках, не было ни единого шанса. Но для лодки это было не смертельно. После продувки балластной цистерны под всплытие она сохранила нулевую плавучесть и развела максимальный ход, стремясь поскорее покинуть территориальные воды французской Гевианы. Немножко не успела. Ее догнали еще две торпеды, с вертолета, и добили. Полная продувка главных балластных цистерн не помогла. Несмотря на бешеную работу винтов, атомоход медленно с нарастающим дифферентом в корму погружался в Атлантический океан, глубина которого на границе 12-мильной зоны превышала километр. Совсем новый корпус некоторое время сопротивлялся запредельному давлению, но на полукилометровой глубине не выдержал, поддавшись чудовищному водяному прессу. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда в нескольких сотнях метров от лежащего в дрейфеле Рикуль на поверхность выбросило воздушный пузырь. В масляном пятне, расплывшемся на его месте, плавали различные предметы, одежда, постельные принадлежности, продукты. Некоторые из них океан забирал обратно, остальные еще долго оставались на поверхности. По некоторым из этих предметов лодка вскоре была уверенно идентифицирована. На следующий день британские послы были вызваны в МИД четырех стран, где их долго любили в особо циничной форме. При этом главным вопросом, который им задавали, но так и не получили на него внятного ответа, было «на кой, собственно?». Вызовом послов в МИД и вручением им грозных нот дело не ограничилось. На заседании Совета безопасности ООН Великобритания подверглась показательной порке. Решение Совбеза было суровым. Все должностные лица, так или иначе задействованные в преступном инциденте, включая, разумеется, премьер-министра, отдавались под трибунал. Не Гаагский, естественно, Пекинский. На страну накладывалось ограничение, не позволяющее ее военным кораблям покидать территориальные воды, а боевым самолетам – воздушное пространство Великобритании. Попытка представителей Великобритании наложить на это решение вето была дружно проигнорирована. Существуют вещи, которые нельзя просто так спускать на тормозах. Это понимали даже в полностью отвязных прибалтийских лимитрофах. В Китае вообще не было никаких проблем с оппозицией. Народ поднебесно горячо поддержал и одобрил взвешенные и продуманные решения своего мудрого руководства. Ну подумаешь, расстреляли десяток-другой миллионеров, попытавшихся нагреть руки на общей беде. Кто их вообще считать будет? Нормальная рабочая обстановка. И вообще, председатель лучше знает, что и как надо делать. Он непогрешим и всегда самоотверженно заботится о своем народе и будущем страны. А коммунистическая партия Китая, единая в своих устремлениях, уверенно проводит в жизнь все его судьбоносные решения. Ситуация, сложившаяся в России, была сложнее. Тут в качестве оппозиции выступала элита, сложившаяся глубоко пустившая корни за три последних десятилетия. Нет, ее ничуть не волновали либеральные ценности, оставшиеся уделом псевдоинтеллектуальной прослойки из расплодившихся кинокритиков, около литературы ведов, певцов ртом и низкобробных актеров. Элиту волновали совсем другие, более серьезные вопросы. Деньги, власть, заграничная недвижимость, телефонное право, возможность поступать так, как хочется их левой пятки и не нести за это никакой ответственности. Этой категории было наплевать на лохов, быдло и всяческих замкадышей, специально обученных для оказания услуг их семьям и приближенным. Они жили в своем отдельном мирке и общались преимущественно с такими же достойными новоришами, сделавшими свое состояние с помощью организованных преступных группировок, государственных афер, спекуляций, крышевания и эскорта. И если у старшего поколения существовали еще хоть какие-нибудь понятия, то их отпрыска искренне считали, что получили все по праву рождения, мнили себя исключительными, по факту являясь полными ничтожествами и полагали, что все остальные им чем-то обязаны. Этих вообще интересовало только собственное благополучие, а сочащаяся из них дурь была реально опасна для общества. Естественно, это паразитирующая на теле страны раковая опухоль всемерно противилась всем нововведениям, тихо саботируя внедряемые сверху преобразования. С ними боролись, постепенно отстраняя от реального управления, но слишком медленно, несистемно и с переменным успехом. Нужно было что-то более эффективное, и президент вынужден был пойти по белорусскому сценарию. Он дал полиции и прокуратуре сугубо неофициальную, но добросовестно доведенную до каждого исполнителя команду. Действовать, невзирая на чины, звания и миллионы, в полной мере применяя все прописанные в уголовном и административном кодексах статьи и уложения. Причем не по нижнему, а по верхнему пределу. И что интересно получилось. Один раз покатался по городу, злостно игнорируя правила дорожного движения, лишился прав. Сел за руль без прав и выпивший, остался без престижного авто и присел на конкретный срок. Продинамил выполнение чрезвычайного распоряжения, сорвав сроки выполнения, или сознательно его саботировал, вылетел с должности. Совершил аферу, сел с конфискацией. Попытался использовать связи для того, чтобы принудить должностное лицо к нарушению закона, получил весомую прибавку к сроку. Поддался на такое принуждение, освободил должность для более стойкого и принципиального сотрудника. В общем, сложности были, но, в принципе, решаемые. Значительно хуже дела обстояли в США. В Соединенных Штатах Америки процесс перехода на новые рельсы шел труднее, чем где бы то ни было еще. И дело было даже не в вечном противостоянии республиканцев и демократов, резко обострившимся в последние годы. С этим еще можно было смириться, как с привычным злом. Основные сложности заключались в другом. Соединенные Штаты были не совсем обычным государством, точнее, даже не совсем государством, Они представляли собой нечто большее – над государственную структуру, по сути, управляемую не президентом, конгрессом и сенатом, а некой нечетко очерченной группой единомышленников, считающих себя истинными вершителями судеб мира. К ней принадлежали семейства Ротшильдов и Рокфеллеров, Морганов и Барухов, ну и рангом поменьше – Лейбе, Кун и Шифы. И еще более мелкой фигурой, скорее даже исполнителем, был Сорос, сделавший свое состояние, в частности – и на ценностях, конфискуемых у венгерских евреев во время Второй мировой войны. Этим людям принадлежали Федеральная резервная система и стандарт Чартербанк. Но они, как истинные кукловоды, всегда оставались в тени. А президенты Соединенных Штатов являлись всего лишь витриной. Считалось, что решения принимали именно они. В принципе, кое-что по мелочам президенты действительно решали сами, серые кардиналы не мелочились. Но не глобальный мировой вопрос, разумеется. Еще одной ширмой был билдербергский клуб. Под этой вывеской действительно раз в год собирались тяжеловесы мирового уровня. Им казалось, более того, большинство из них вполне серьезно считали, что от них что-то зависит, и именно они принимают решения. Их в этом никто не разубеждал. На самом деле они просто служили удобным прикрытием для истинных кукловодов, предпочитавших оставаться в тени. Сейчас Роберт Десантис был жив и даже избран президентом не благодаря своим достоинствам, хотя они, несомненно, тоже сыграли определенную роль, а потому что его теперешние действия до определенного предела не противоречили устремлениям кукловодов. Ларчик открывался просто. Они тоже хотели жить и при этом понимали, что в одиночку с Соединенным Штатом не решить ни текущую, ни предстоящую проблемы. Десантис был посвящен в эти расклады и достаточно умен, чтобы понимать, опасность сверху ему сейчас не угрожает но снизу где такой осведомленности не имелось а в подкорку уже давно было надежно вдолблено, что русские это враги можно было ожидать чего угодно поэтому сразу после инаугурации он принял соответствующие меры в частности заменил директоров цру и национальной разведки поставив на эти должности умных и преданных ему лично сподвижников дополнитель к специальным агентам секретной службы его теперь повсюду сопровождали два вооруженных офицера морской пехоты с в сша всегда была напряженка поэтому их недостаток приходилось компенсировать за счет иммигрантов. Не мексиканцев и пуэрториканцев, разумеется, а русских, евреев, китайцев, японцев, корейцев, индусов. Нет, в некоторых университетах и колледжах можно было при желании получить вполне приличное образование. В Штатах считали, что лучшее в мире. Беда была со средним образованием, которое, по сути, часто имело лишь небольшое отличие от начального или церковно-приходского. Национальный гимн школьники знали наизусть, читать, писать и считать тоже умели, лучше всего считать деньги, а вот дальше. Их представление о мире в основном складывалось на основе комиксов, компьютерных игр и голливудских фильмов. В школе много и подробно рассказывали о разнице полов и гендеров, но почти ничего не говорили про историю, литературу и географию. При этом большое значение уделялось чирлидерству и спорту, и то и другое было крутым и престижным. Все хвалебные отзывы об американском школьном образовании в основном относятся к школам для детей обеспеченных родителей, проживающих в престижных районах. Среднее образование в США бесплатное для всех граждан, но устроить ребенка в престижную школу, дающую более или менее качественное образование, либо в частную, которых в США почти 10%, можно только проживая в районах для обеспеченных. И даже там такие базовые предметы, как физика, химия и биология, изучаются всего лишь на протяжении одного года, А мировая история, литература и география могут вообще отсутствовать. В бедных районах недоступно даже такое образование, потому что весьма низок уровень самих учителей. В США практически невозможно уволить плохих учителей, так как они, отработав некоторый срок, получают пожизненную гарантию рабочего места. Поэтому многие школы просто периодически обмениваются ими. Естественно, это негативно сказывается на уровне образования. Называя американцев тупыми, задорнув несколько утрировал – Там разные встречаются, но если брать в среднем, то да, очень многие в Америке отнюдь не блещут интеллектом. А если при этом им с детства вбивают в голову, что они самые лучшие, воспитывают в них пренебрежение ко всем остальным, вырастает то, что вырастает. Быстро поменять мировоззрение среднего американца, просто сказав ему, что теперь он должен относиться к русским и китайцам как к равным, не выйдет. В лучшем случае человек на время получит когнитивный диссонанс, а в худшем возьмется за оружие. А тут еще и расовый вопрос. Долгое время негров в Америке гнобили, официально считая людьми второго сорта, а неофициально, не делая большой разницы между ними и домашними животными. Потом маятник качнулся в другую сторону. Белые были по жизни виноваты перед афроамериканцами. И не дай бог кому-то назвать их по привычке даже не грязными ниграми, а просто черными. Им можно так себе именовать, а белым – ни-ни. Большинство понимало, что это уже перебор, но боялось сказать об этом не только вслух, но даже шепотом у крыши с головой одеялом дальше больше. Злую шутку с американцами сыграла свобода, вознесенная в Америке в абсолют, являющаяся ее символом. Начали множиться полы гендеры, запретная и постыдная стала нормой, а нормальной презираемым. И опять люди молчали, потому что открывших рот нещадно травили. Таким образом, внутренний американский котел еще не кипел, но закипания, а возможно и взрыв были уже на подходе, и во что это могло вылиться в самое ближайшее время, никто предсказать не мог.